Глава 29 Корабль здравомыслия отчалил. Я официально сорвалась с катушек. Я разговаривала с мертвыми людьми, видела мертвых людей, и я не была психом. Райан подвез меня к дому мэллори разлучницы После того, как я немного пришла в себя, он обработал раны на моей руке и перевязал их. Но я все время вытирала рукой слезы с лица, так что повязка намоклая и стала черной от туши. Поднявшись на крыльцо, Райан постучал. Другой рукой он взял меня за руку и переплел свои пальцы с моими. Мне захотелось сказать, кошелек или жизнь, но дверь распахнулась, и я промолчала. На пороге стояла женщина и внимательно смотрела на меня. — Мистер Малком здесь? — спросил Райан. Она резко вскинула руку и прижала ладонь к губам. Она была такой же, как на фотографиях в Фейсбуке, только еще более хорошенькой. Я ненавидела ее. Моя злость могла отчасти прогнать мое безумие, и мне удалось унять слезы. Но я все равно продолжала шмыгать носом, как наркоманка. Она несколько мгновений разглядывала меня, слегка подавшись вперед. И тут до нее дошло, и она отступила на шаг. «Филипп!» – крикнула она через плечо, а потом снова повернулась ко мне. «Вы Маккензи?» Я не ответила. Все мои силы ушли на то, чтобы окинуть ее гневным взглядом. Я хотела, чтобы она почувствовала всю ненависть, исходившую от меня и от Уиллоу. Это было только справедливо, учитывая, что она не столкнется с самой отчаянной из нас. Она шумно вобрала воздух в легкие, и ее губы начали подергиваться. Послышались шаги, и она посторонилась. На пороге появился мой отец. И, нахмурившись, посмотрел сначала на нее, а потом на меня. «Что? Маккензи?» Он перевел взгляд на Райана, который крепче сжал мою руку. «Можно нам войти?» Не знаю, почему Райан привез меня туда. Может быть, это было ближе, чем ехать в психушку? Может быть, он не хотел больше иметь со мной дело и решил оставить меня на попечение отцу? Могло быть множество причин. Когда я осознала, куда он везет меня, я попыталась вырвать у него свою руку. «Нет, Райан, отвези меня туда, где мне окажут помощь, а встреча с ней мне не поможет». «Я была не права, когда просила тебя отвезти меня туда». Но он не выпустил мою руку из своей, а положил ее к себе на колени. «Мы должны увидеться с ним». Его голос был ласковым, но твердым. А когда он посмотрел на меня, его взгляд был нежным. «И там тебе помогут. Доверься мне». От его взгляда я снова расплакалась. Хотя, впрочем, я и так не переставала плакать, но он по-прежнему держал меня за руку, и я постепенно начала успокаиваться. Не знаю, как или почему, но я в одно и то же время и успокаивалась, и разнервничалась. Попробуйте это понять. Да, входите, входите. Мой отец жестом пригласил нас войти и положил руку мне на плечо. Я услышала, как он в полголоса обратился к Меллари. «Можно мы пройдем во дворик?» «Да, конечно, конечно. Делайте все, что хотите». «Прости». Я замерла и резко повернулась. «Да, мой голос был ядовитым и презрительным». «Да, продолжай, папа. Продолжай извиняться перед ней. Скажи своей шлюхе, как тебе жаль, что мы появились здесь, потому что я теряю рассудок из-за смерти моей сестры. Я...» Так чертовски сожалею, что потревожила вас. Что? Она повернулась к отцу, но тот кашлянул и оборвал ее. Если я понадоблюсь, мы во дворе. Филипп, он крепче взял меня за плечо, но Райан оттащил меня от него и повел во двор. Он открыл застекленную дверь и закрыл ее за нами, оставив моего отца в доме. Я села как можно дальше от двери, и Райан сел рядом со мной. Он не стал больше брать меня за руку, и я не знаю, огорчило меня это или нет. Он наблюдал, как за дверью мой отец разговаривает с Мэллори. Отец хотел было взять Мэллори за руку, но она отшатнулась от него. Она посмотрела на нас с сердитым взглядом и что-то сказала отцу. Его плечи поникли, а она скрестила руки на груди и отошла в сторону, скрывшись из нашего поля зрения. Может быть, я сумасшедший, но не думаю, что твой отец так уж увлечен ею. Я хмыкнула. Поверь мне, никто не подумает, что ты сумасшедший. Он улыбнулся мне и откинулся на спинку стула. Ты знаешь, что я имел в виду? Нет, все еще не знаю. И ты удивительный, а не сумасшедший. Отец провел пальцами по волосам и посмотрел на нас сквозь стекло. Я заметила, как он одет. На нем были тренировочные брюки и теплая рубашка с длинными рукавами. На ногах черные домашние тапочки. Я почти зарычала. Где твой халат, сигарета и газета? Спросила я, когда он открыл дверь. Похоже, здесь ты себя чувствуешь более непринужденно, чем в нашем новом-новом доме. Он замер, потом сделал шаг вперед и закрыл за собой дверь. Я посмотрела на его глаза. Накануне под ними были мешки, но сейчас их уже не было. Этот ублюдок выглядел почти отдохнувшим. «Ты злишься». Он сел напротив Райана. Я фыркнула. «Что навело тебя на такую мысль?» Пошел он к черту. «Это у него была новая работа. Это он хотел занять новую должность. Это он принял решение переехать». <�uates> «Это он привёз нас сюда!» Я подалась вперед и прошипела. «Ты обещал нам лучшую жизнь!» Он опустил глаза. Райан кашлянул и тоже слегка подался вперёд. «Мистер Малком...» Он был гораздо вежливее, чем я. Отец поднял голову, и я увидела выражение страдания на его лице. Оно было искренним и неподдельным. На его лице отражалось все, что чувствовала я. Он был измучен и раздавлен. Мешки под его глазами исчезли, но кожа приобрела синеватый оттенок, и он выглядел почти полумертвым. Он попытался улыбнуться. Да, Райан. Но улыбка быстро исчезла с его лица. Она была лишь мимолетной. Не знаю, есть ли у меня на это право, но я чувствую, что просто обязан кое о чем с вами поговорить. Вот оно. Сердце сильнее забилось в моей груди. Он собирался рассказать ему об Уилоу и о том, что я постепенно теряю рассудок. Райан положил руки на стол и уставился на них. — Я провел много времени с вашей дочерью. Достаточно, чтобы понять, что я не должен был этого делать. — Что? Он поднял голову и пристально посмотрел на моего отца, не отводя взгляда. «Я знаю, что ваша семья пережила страшную трагедию, но если бы вы выполняли свой долг, ваша дочь не спала бы в моей постели все эти ночи». «Господи, что он делает?» «Лицо моего отца сделалось непроницаемым». «Ты так думаешь, да?» «Я это знаю, сэр». «По-твоему, я должен был серьёзнее относиться к своему отцовскому долгу?» Райан не поморщился, не состроил гримасу, не съежился и не отвел взгляда в сторону. И его тон был мягким, но решительным. «Да, когда это касается маг». Отец поморщился. Это имя подействовало на него, как отрава. Я почти видела, как он внутренне содрогнулся. и была уверена, что сейчас он извинится, встанет и попросит нас уйти. Это приближалось. Он вздохнул и откинулся на спинку стула. «Может быть, ты прав». «Что?» — я выпрямилась на стуле. «Должно быть, я ослышалась. Я уже должна была бы быть на пути к двери». «Я все это время вел себя неправильно». и понадобилось вмешательство семнадцатилетнего подростка, чтобы я осознала это». Он рассмеялся, но этот смех был слабым и горьким. «Мне восемнадцать». Райан улыбнулся и покачал головой, хотя это не имеет значения. М -м -м, «Ну хорошо». Отец улыбнулся ему. «Это, надо полагать, делает меня не таким жалким». «Я не знала». рассмеяться ли мне, отпустить ли какую-нибудь нелепую шутку или, может быть, снова расплакаться. Что сделала бы Уиллоу на моем месте? «Я перешла бы в наступление, дорогуша!» Я снова слышала ее, и это помогло мне расслабиться. «Уиллоу разговаривает со мной!» Объявила я. Они оба посмотрели на меня. Я продолжала, испытывая непреодолимую потребность выговориться. Она все время рядом со мной. Я разговариваю с ней. Она снится мне. И вначале я ненавидела все это. Я не хотела думать о ней, чувствовать ее присутствие, слышать ее. Но она не оставляла меня в покое. Она преследовала меня до сегодняшнего дня. Мой голос задрожал, и я опустила глаза. «Сегодня она ушла. И теперь я сама не своя. Продолжай. Я ненавижу ее. И я люблю ее. И она нужна мне. Но, папа...» На мгновение у меня перехватило горло. «Ты же живой. И ты нужен мне еще больше. А ты бросил меня». Я говорила не только о той ночи, когда он забирал свои вещи. «Ты перестал проверять, как у меня дела». «Ты перестал интересоваться, где я?» У меня снова перехватило дыхание. Я услышала, как отец снова и снова пытался откашляться. «Маккензи!» Ножки его стула скрипнули по полу. Я не могла поднять глаза. У меня не было на это сил. А потом он обнял меня. Он опустился на колени, прижал мою голову к своей груди и шумно втянул в себя воздух. «Маккензи, мне так жаль!» Он крепче обнял меня. Я могла расплакаться в тот момент. Я могла остановиться на этом, удовлетворившись сделанным мною признанием. Но это была не вся правда, которую я хотела донести до него. «Я не в состоянии смотреть на себя в зеркало. Как же я могу заставить тебя смотреть на меня?» прошептала я. «Мне так не хватало ее». Я хотела, чтобы она была рядом. Я не хотела, чтобы отец обнимал меня. Я хотела, чтобы она обнимала меня. Я не хочу, чтобы она была привидением, папа. Я знаю. Он погладил меня по голове и откинул с моего лба прядь волос, как обычно делала мама, а иногда и у Я знаю. Поверь мне. Его голос стал хриплым. Мне так не хватает твоей сестры, что иногда это становится просто невыносимо. То, что я плакала в объятиях отца, было естественно. Но мне нужен был не он. Я только думала, что он мне нужен. Я только думала, что мне нужна была мама. Но мне не нужен был никто, даже Робби. Я хотела, чтобы меня обнимала лишь она. Но она не могла этого сделать. Я отстранилась от отца, и он обхватил ладонями мое лицо. «Прости меня, родная, мне так жаль!» Он снова обнял меня за плечи и крепко прижал к груди. Я бросила взгляд на Райны, и, должно быть, он что-то увидел в моих глазах, потому что снова подался вперед. «Мистер Малкалм...» Мой отец поднял голову. «Да». Райан наблюдал за мной, и я кивнула ему и поправила рубашку. Она вся была в пятнах от слез. «Что?» у вас...» Он жестом указал на дом. а Отец посмотрел на меня, я попыталась улыбнуться. Я в порядке. Он все еще колебался. «Правда», добавила я. «Окей». Он сел на стул, стоявший рядом со мной, и провел рукой по лицу. «Я не изменяю маме. Мэлори моя коллега, и я переехал к ней, потому что нам нужно было как можно скорее закончить один проект». Мы весь день работали над ним, и нам даже пришлось призвать на помощь еще несколько человек. Нам приходится работать круглые сутки, и... Он поднял голову и посмотрел на часы, висевшие на стене. «Нас скоро могут прервать. Сюда едут еще некоторые наши коллеги. Они едут прямо из офиса». «Ты сказал мне, что уходишь от нас? Ты сказал, что уходишь из-за нее?» «Да», — сказал Но это не так. Казалось, обвиняющие нотки в моем голосе не смутили его. То есть я сказал, что перебираюсь поближе к Робби, и это правда. Твоя мама навещает Робби сегодня, а я поеду к нему завтра. Я не собирался приезжать сюда, пока прошлым вечером, когда я ехал по шоссе, мне не позвонил начальник. Я думал, что на тот момент рабочий день закончился, но это было не так. Я покачала головой. Тогда почему ты сказал мне, что уходишь от нас к другой женщине? Потому что ты подумала это. А я лишь не стал тебя разубеждать. Он вздохнул, начал было говорить, потом еще раз вздохнул. Я работал вчера с Мэлори, но это все. Только работал. И мы с твоей мамой действительно разъезжаемся. Но я не бросаю ее из-за кого-то. Я здесь, чтобы работать. Только чтобы работать. И я вправду переезжаю поближе к Робби, по крайней мере, на то время, пока мы с мамой не уладим все вопросы. Я почувствовала, как выругалась у Илло. Но я уже могла достаточно трезво рассуждать, чтобы понять, что это выругалась не она. Это сделала я. Это сделала та часть меня, которая все еще была связана с ней. Это все какая-то бессмыслица, прорычала я. Ты ведешь себя непонятно. Ты, мама, я подалась вперед. Я все понимаю. Я не разговариваю с вами, но и вы не разговариваете со мной. Почему никто не хочет разговаривать? Я уже кричала. Черт возьми, начните разговаривать. Поговори с мамой, поговори со мной, поговори с... «Мне плевать поговоришь с чертовым психотерапевтом!» Никто не сказал мне, чтобы я понизила голос. Никто не попытался заткнуть меня. А если кто-то и попытался бы, я обрушилась бы на него. Я кипела от злобы. Она была неистовой и нездоровой. И во мне ее было слишком много. «Успокойся, Маккензи, сказала я себе. Наступило долгое молчание. А потом мы услышали, как позвонили в дверь. Меллори поднялась по лестнице с сокольного этажа, бросила на нас быстрый взгляд и направилась к входной двери. В дом вошло несколько человек. Мужчины в деловых костюмах и женщины в строгих юбках. Мой отец не солгал. Они выглядели так, словно приехали сюда прямо из офиса. Он не солгал. Он не солгал. Я отъехала назад на стуле, подняла ноги на сиденье и обхватила их руками. Положив голову на колени, я стала глубоко дышать. Он не солгал. Я молчала, и Раин спросил. «Ну, может быть, нам лучше уйти?» Я кивнула. «С тобой все будет в порядке, маг?» «Господи, он назвал меня так, как называла меня она, но это было нечестно». Все в нашей семье называли меня так, но это она придумала это уменьшительное имя, когда я почувствовала злость и приближение истерики. «Хочешь уйти?» Райан наклонился ко мне. Я подняла голову, чувствуя себя обнаженной, чувствуя, что с меня содрали кожу, и снова кивнула. «Да!» Райан взял меня за руку и повел в дом. Отец пошел вслед за нами, и, проходя мимо Меллори, что-то сказал ей. Их коллеги уже спустились в цокольный этаж. «Я скоро вернусь», — сказал ей отец. «Дай мне минуту побыть с дочерью». Он вышел вслед за нами на крыльцо и закрыл за собой дверь. Они заказали еду на дом, так что нас могут снова прервать. Он посмотрел на меня. «Нельзя было не заметить, что мой отец страдал». На вид ему можно было дать все шестьдесят, а не сорок. «Если я буду нужен тебе, я всегда буду рядом», — сказал он. «Я брошу все и примчусь к тебе. Я не лгу». «Он был мне нужен, когда умерла у Илоу. Он был нужен мне все эти месяцы после трагедии. И я буду нуждаться в нем до тех пор, пока не стану взрослой». Но как я могла сказать это?» когда сегодня он выбрал свою работу. И могла ли я сказать ему это? Да, могла. Черт. Ты нужен мне дома, с мамой и Робби. Я хочу, чтобы вся моя семья была рядом со мной. Он поморщился, но не отвел взгляд. Я ждала, пристально глядя на него. Потом он кивнул. Окей, я позвоню маме, мы так и сделаем. Я посмотрела вниз и увидела, как побелела рука Раяна. Я сжимала ее слишком крепко. Ослабив хватку, я виновато взглянула на него. Он покачал головой. Это его не беспокоило. «Ты готова ехать домой?» Я повернулась к отцу. «Да? Окей». И внезапно на душе у меня стало спокойнее. Мы уже собрались направиться к машине, но отец задал мне последний вопрос. Это ты ставила черепа на страничке Мелори, в Фейсбуке.